Глава вторая. Что такое тревожность? Давайте докопаемся до сути и ответим на вопрос, что такое тревога. Тревога — это тяжелое чувство, включающее в себя беспокойство и страх. Тревожные проявления имеют широкий диапазон, от легкой нервозности до острой паники. С обычной тревожностью в тот или иной период жизни сталкивается каждый человек планеты. Вот самые распространенные примеры. Переживание из-за экзамена, неуверенность перед собеседованием, нервозность перед первым свиданием, общая озабоченность развитием отношений, тревожные размышления о будущем. В подобные моменты тревожные чувства являются вполне естественными. Так нервная система помогает нам сконцентрироваться, чтобы показать лучший результат или решить проблему. Вспомните, что вы чувствовали перед собеседованием или экзаменом по вождению. Волноваться в ожидании важных событий — это нормально и даже полезно, потому что волнение обостряет наши чувства и повышает нашу работоспособность. Тревожность — это мощная реакция на все, что может нас напугать. Мозг контролирует наш страх, не позволяя ему мешать повседневной жизни. Мозг непрерывно анализирует окружающую среду и в случае возможной угрозы реагирует повышением уровня тревожности. У некоторых людей эта область мозга отличается большей активностью, чем положено, что приводит к избыточной тревожности, которая негативно сказывается на повседневной жизни. У человека развиваются различные симптомы и появляется иррациональное поведение. Устойчивая тревога, сохраняющаяся длительное время, может быть классифицирована как тревожное расстройство. Как тревожность превращается в проблему? Надо обратить внимание когда тревожность становится чрезмерной или, как говорят психологи, неадекватной. Тревожность просачивается в нашу жизнь, вносит в нее хаос и разрушает ее. Ощущение тревоги может быть очень острым, и мы зацикливаемся на анализе собственного самочувствия. Неадекватная тревожность возникает, когда мы перестаем видеть объективную реальность внешнего мира и направляем взгляд исключительно на свой внутренний мир, состоящий из трех компонентов. Первый. Чувство. Избыточная тревожность часто сопровождается чувствами безнадежности, обреченности и ужаса, которые тяжелой грозовой тучей накрывает наше существование. Мы чувствуем себя взвинченными и перепуганными. Порой нам кажется, что мы покинули собственное тело и наблюдаем за собой в альтернативной реальности. Помимо страха, нами овладевают уныние, беспомощность, томительная грусть, разочарование, гнев — и раздражительность. Второй. Мысли. В нагрузку к чрезмерной тревожности идут мысли, заполняющие наш разум быстрее, чем мы успеваем их осознать. Тревожная мысль отличается от нормальной тем, что начинается с «а если» и рисует пугающую картину в нашем воображении. Тревожные мысли подчинены простой формуле «а если случится», вставьте катастрофу. Чаще всего нам приходится слышать следующее «а если?» А если у меня снова будет приступ паники? А если я больше никогда не буду чувствовать себя нормально? А если я серьезно заболею? А если я сойду с ума? А если они меня осудят? А если у меня случится инфаркт? А если я не смогу справиться с этим чувством, и оно причинит мне вред? Что будет «если»? Это всего лишь размышление? но в комплексе с беспокойными чувствами и ощущениями они внезапно становятся более реальными лучший фокус тревожности. третий ощущение наряду с чувствами и мыслями тревожность сопровождается разнообразными физическими ощущениями их очень много самые распространенные это оторванность от реальности дереализация. Учащенное сердцебиение, сдавливание в груди, головные боли или ощущение тугого обруча вокруг головы, тошнота, синдром раздраженного кишечника, потливость, дрожь, чувствительность к свету, мышечные спазмы, неритмичные сокращения сердца, боли в груди, тики, напряжение в челюсти и метеоризм, и это далеко не полный перечень. Мы сами не понаслышке знакомы со всеми этими симптомами и испытывали подобные чувства, мысли и ощущения. Мы рекомендуем подробно описать на бумаге, как тревожность проявляется именно у вас, чтобы лучше понимать, что с вами происходит. Насколько часто встречается тревожность? Тревожность широко распространенное явление, хотя большинство страдающих от нее людей считают себя одинокими и изолированными от окружающих. Тревожные расстройства ежегодно затрагивают около 18% населения США, то есть приблизительно каждый пятый человек в той или иной степени сталкивается с тревожностью. Если в офисе находится 20 человек, то четверо из них когда-либо испытывали неадекватную тревожность. В Великобритании, откуда мы родом, еженедельно та или иная форма тревожности отмечается у 6,6% жителей. Однозначного ответа на вопрос, почему тревожность так распространилась в последние годы, пока не существует. Многие исследователи полагают, что причиной является сочетание ряда факторов. Влияние социальных сетей на самооценку и самоуважение, нездоровые привычки сна – Завышенные требования со стороны общества и некорректная статистика расстройств в прошлом. Возможно, тревожность была свойственна нам всегда, просто мы страдали молча. Платформа DLC Anxiety родилась в Инстаграм. Дин счастлив, что сумел создать всемирную площадку, на которой освещаются проблемы панических расстройств и где можно собрать людей под одной крышей, чтобы никто не чувствовал себя одиноким. К счастью, платформа помогла многим встретиться и поделиться своим опытом. Мы были крайне удивлены огромным количеством людей, испытывающих тревогу. Здорово видеть, как знаменитости используют свои социальные сети для распространения знаний о психическом здоровье. Поп-звезда Мэдисон Бир, имеющая целую армию поклонников, регулярно публикует образовательные посты, открыто рассказывает о своем расстройстве и призывает фанатов не бояться обсуждать проблемы и просить о профессиональной помощи. То же самое делает и невероятно талантливая актриса Британи Фурлан, которая в 2015 году «Тайм» объявил самой влиятельной женщиной в интернете. Мы публиковали интервью с лауреатом Грэмми Алисией Карой, продюсером Джудом Муром, певицей Лили корнелл Сильвер наглядно подтверждающие, что тревожность может коснуться любого, независимо от профессии и статуса в обществе. Здоровая тревога и тревожное расстройство Слова «тревожность» и «паника» то и дело употребляют не к месту, к большому неудовольствию тех, кому тревога по-настоящему портит жизнь. Например, человек в шутку напугал своего друга, а тот в ответ «Бог ты мой, у меня чуть паническая атака не случилась». Более того, Диагностические ярлыки сплошь и рядом навешиваются на обычные черты характера. Например, организованный человек получает клеймо «Вау! Да у него же ОКР!». Люди, которые имеют дело с настоящими приступами паники или абиссивно-компульсивным расстройством, подтвердят, что с этим не шутят. В процессе написания книги мы поняли, насколько важно проводить различие между повседневным беспокойством и неадекватной тревожностью. Здоровую тревогу и тревожные психические расстройства часто путают, и эта путаница повинна в ошибочных представлениях о том, что тревожность ⁇ обычное дело, и тот, кто о ней говорит, слабак, привлекающий к себе внимание. Это совершеннейшая неправда, поскольку ежедневная жизнь с тревожным расстройством требует немалого мужества и силы духа. Подчеркнем, что тревожность как эмоция и биологическая реакция Это здоровое явление, свойственное всем людям. Обсудим это более подробно чуть позже. Но тревожность, разросшаяся до уровня избыточной, изнурительной, хронической или непреодолимой, пагубно сказывается на качестве повседневной жизни и начинает претендовать на звание расстройства. Тревожное расстройство возникает, когда тревожность становится всепоглощающей или проявляется неожиданно. Тревожные расстройства – это психические заболевания, которые способны разрушить нашу жизнь. Снова повторим. Тревожность – естественная реакция, время от времени появляющаяся у любого человека, и в определенной ситуации она полезна, например, помогает сосредоточиться перед экзаменом. Спортсмен испытывает прилив адреналина перед важным соревнованием. Оратор накручивает себя, чтобы убедительно произнести пламенную речь – Нервозность перед концертом помогает музыканту выйти на более высокий исполнительский уровень. Однако тот, у кого диагностировано тревожное расстройство, начинает думать о негативном сценарии за несколько недель до экзамена. Ежедневная тревога вызывает у человека физические и эмоциональные симптомы, а сам день экзамена становится кошмаром. Беспокойство мимолетно – а тревожное расстройство постоянно и проявляется на протяжении недель, месяцев и даже лет, говорит Дин. Диагностировать тревожное расстройство должен врач или психолог, хотя некоторые люди сами ставят себе диагноз. В любом случае полезно признать наличие проблемы, и мы написали эту книгу, чтобы помочь вам, насколько это возможно. Распространенные ловушки тревожности. Первое. Попытка исправить тревожность Люди часто совершают одну серьезную ошибку, искренне верят, что с ними что-то не так, забывая, что тревожная реакция бывает нормальной. Однако, когда она становится чрезмерной или неадекватной, многие приходят к выводу, что в них что-то сломалось, и это нужно починить. Человек, страдающий тревожностью, часто самостоятельно пытается найти решения, которые помогут «исправить ситуацию», в кавычках. Человеческие существа склонны вмешиваться в то, с чем не могут успешно справиться. Проблема, как правило, состоит в том, что у вас вообще ничего не сломалось. Подчеркивать наличие несуществующей проблемы — то же самое, что направить огромное увеличительное стекло на испытываемую нами тревогу. Это означает, что мы уделяем тревожности больше внимания, чем она заслуживает, и постоянно подпитываем ее. Тревожность возникает в ответ на внешнюю угрозу, но наш разум не в состоянии определить разницу между мнимой и реальной угрозой, поэтому реагирует одинаково. Люди, попадающие в эту ловушку, скупают книги по самосовершенствованию, сохраняют мотивационные тексты из социальных СМИ и научно-популярных изданий и нередко избегают любых действий под предлогом подожду, пока станет получше. Вторая Избегание. Избегание – основная причина, мешающая вырваться из замкнутого круга тревожности. Как только мы начинаем игнорировать что-либо, мозг отмечает необычный сигнал и приходит к ошибочному выводу, что происходит нечто неладное. Страдающие тревожностью люди начинают избегать определенных ситуаций или контактов, опасаясь, что они вызовут негативную реакцию, потерю сознания, сердечный приступ, помешательство и так далее. «Я добросовестно просидел в спальне целый месяц, ожидая, что все пройдет. Правда, я не осознавал, что затворничество делу не поможет. Как только я понял, что отказ от любых действий только способствует развитию тревожности, и что сама по себе тревожность не опасна, я начал возвращать свою прежнюю жизнь», — вспоминает Джош. Приведем пример. Если для человека с паническим расстройством триггером является многолюдность торгового центра, то походы за покупками каждый раз будут провоцировать сильную тревожность, нередко переходящую в приступ паники. Естественно, человек пытается изменить свое поведение таким образом, чтобы ослабить тревожность. В частности, начинает ходить в торговый центр в часы затишья или старается проводить там как можно меньше времени. Поначалу эти действия приводят к краткосрочному улучшению, но одновременно приучают мозг считать, что пребывание в торговом центре сопряжено с опасностью. Вскоре человек обнаруживает, что тревожность становится интенсивнее, а это влечет за собой новые изменения, например, переход на онлайн-шоппинг. Опять наступает временное на облегчение, но заученное поведение предъявляет мозгу новое доказательство, что скопление людей точно таит в себе угрозу. Постепенно мозг развивает эту мысль и фиксирует, что человек находится в страшной опасности, когда покидает свой дом. В итоге стоит человеку выйти на улицу, и его тут же охватывает тревожность, которая может впоследствии перерасти в агорафобию когда несчастный навсегда сделает себя затворником. Третье. Поиски в интернете. Еще одна типичная и хорошо знакомая ловушка находится в интернете. Мы вводим в поисковик симптомы, свято веря всезнающему доктору Гуглу. В мире, где правят технологии, так просто взять телефон и найти описание любого беспокоящего симптома. Проблема, правда, заключается в том, что Google запрограммирован видеть невероятное медицинское объяснение конкретных симптомов, а наиболее обсуждаемые заболевания. Поэтому и открываются ссылки на онкологию, инфаркты, инсульты, неврологические расстройства и так далее. И что это дает встревоженному разуму? Он зацикливается на худшем варианте, отвергая все прочие вероятности, ищет дополнительные «подтверждения» в кавычках смертельной болезни. В результате человек большую часть времени тратит на возросшую тревогу и мысли «а если?». Четвертое. Интеллектуальная западня. Следующий подводный камень — попытка решить проблему с помощью интеллекта. Человек начинает самостоятельно прорабатывать тревожность, анализируя свои мысли и надеясь, что с помощью логики он избавится от чувства тревоги. Мы помним, какой беспорядочный рой мысли сопровождает тревогу, правда? Джош называет такой способ «началом», по аналогии с голливудским фильмом, где описана архитектура разума с несколькими уровнями сна, поставившая в тупик тысячи зрителей. Невозможно самостоятельно погрузиться в глубинные пласты сознания в поисках ответа, поэтому интеллектуальный путь тоже ошибочен. Пятое. Зависимость от других. Бывает ли вам страшно оставаться одному? Боялись ли, что у вас случится приступ тревожности, а рядом никого не будет? Если вы утвердительно кивнули, знайте, так отвечают все тревожные люди. Зависимость от другого человека — еще одна распространенная ловушка. За многие годы мы не раз сталкивались с желанием иметь кого-то рядом просто на всякий случай или страхом остаться один на один с приступом и сойти с ума. Чуть дальше мы расскажем, что тревожность принимает разные обличия, но заканчивается одинаково. Сначала она набирает обороты, потому что мы уделяем ей слишком много внимания, но затем неизбежно уходит. Не сомневайтесь, мы не можем находиться в состоянии непрекращающейся тревоги, это невозможно с биологической точки зрения. Если мы впадаем в зависимость от других людей, то, оставшись в одиночестве, начинаем тревожиться еще сильнее. Мы культивируем в себе мысль, что одиночество представляет для нас опасность. Хотя это воображаемая опасность, организм реагирует на нее как на реальную и повышает уровень тревожности. К сожалению, этот процесс может усугубиться. Тревожность станет возникать даже в компании близких друзей. Стоит нам только представить, что мы остались одни. Шестая. Опросы. Мы спросили наших клиентов, в какие ловушки они попались, пытаясь справиться с тревожностью. И вот что они рассказали. Найдете знакомый ответ? Алкоголизм. Я очень сильно пил в состоянии тревожности. На какое-то время это помогало, поскольку притупляло разум, но оказалось, что на следующее утро я просыпался с острейшим приступом тревожности. Получался замкнутый круг растущей тревожности. Силой заставлял себя заниматься нелюбимым делом, просто на случай того, что это поможет ослабить тревожность, но ничего не помогало. Теперь я знаю, что называется «вцепиться». Когда пытаешься избавиться от тревожности, раздражает, что книги и люди без конца утверждают, что я могу жить без тревоги. Я переживала из-за вируса и все время читала новости, что еще больше распаляла тревожность. У меня постоянно возникали мысли, которые невозможно было выбросить из головы. Я тщетно пытался переключиться, и это только усугубляло тревожность. Глубокое дыхание. Во время панической атаки дыхание — первое, что меняется. Раньше я пытался с этим бороться и выполнял все рекомендуемые дыхательные упражнения, пока не понял, что они только усиливают тревожность. Я пытался бороться с тревожностью с помощью йоги и медитации, но ничего не помогло. Я исключила всю нездоровую пищу и даже отказалась от глютена в надежде, что станет лучше. Я использовал органический подход, перепробовал все эфирные масла, растительные препараты, специальные чаи, даже звуковые ванны. Я занимаюсь спортом два раза в день, но самочувствие от этого не меняется. Заметили, что описанные подходы предполагают необходимость лечиться или что-то предпринять в состоянии тревожности. В следующей главе мы рассмотрим, почему мы так поступаем. В формате беседы. Джош, у меня приступ случился на работе, где было очень комфортно. И вдруг раз, и резкая смена. О, боже, я реально очень сильно испугался. А ты? Дин. И я. Я находился в торговом центре, и голову усверлила мысль, а если мне грозит опасность, нужно выбираться из торгового центра. Поэтому я фактически выбежал оттуда и забрался в машину, зная, что это мое безопасное место, если ты понимаешь, о чем я. Джош. То есть ты беспокоился не из-за своего сомнительного чувства стиля?» «Дин». «Нет-нет, не в этот раз», — смеется. «Но тревожность росла, достигла пика, а к тому моменту, как я оказался в машине, начала спадать. Это была моя первая настоящая паника, и именно она запустила паническое расстройство». «Джош». «Интересно, да. А я ошибочно истолковал свою первую тревожность. Просто не мог понять, что со мной». Я несколько месяцев просидел дома, пытаясь разобраться в постоянной тревоге, пугающих «а если», странных ощущениях. Периодически скатывался в депрессию, поскольку весь происходящий кошмар негативно отражался на моей жизни. Было страшно. Да, не знаю, как ты, а я не понимал, к кому тогда обратиться. Ни у кого не было ничего подобного. Казалось странным признаться кому-то «я не чувствую, что нахожусь здесь и сейчас». Меня без всякой причины охватывает ужас дурные мысли и странные ощущения. Я представлял, как собеседник слушает меня с изумлением и говорит, чего? Дин, точно, важно отметить этот момент и на собственном опыте, и из рассказов других людей, прошедших через тревожное расстройство. Я знаю, когда ты впервые сталкиваешься с приступом паники, то понятия не имеешь, к кому можно обратиться за помощью». И помню, я боялся пойти к врачу, потому что в голове у меня засела мысль, что, наверное, у меня какая-то очень серьезная болезнь, и мне совершенно не хотелось углубляться во все эти разборки с тревожностью.